Я понял, почему Хофли не особо жалует Хорна. Нытьем вряд ли чего добьешься. Впрочем, Хорн отлично проанализировал суть дилеммы. Проблема в том, что меня не поддерживает ВФХА. Я посылаю обер Полю рапорт за рапортом и постоянно задаю ему вопрос. Какой фактор имеет приоритет? Политика полицейский?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 А обергруппенфюрер Поль мне отвечает «Оба!» Я готов волосы на себе рвать. Вы полагаете, что если выделили средства, то можно было бы создать современное и прибыльное предприятие, базирующееся на принудительном труде евреев? Разумеется. Евреи тут не поспоришь. Люди неполноценные.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 Он располагался вдоль неровного склона холма, сразу за городом, западнее шоссе на Замостье. Огромное предприятие с длинными рядами деревянных бараков, тянувшихся от одного конца территории до другого, обнесли колючей проволокой и окружили сторожевыми вышками. Комендатура находилась за пределами лагеря, возле дороги у подножия холма.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 Заключенные попадались самых разных национальностей. Русские, конечно, поляки и евреи, а также немецкие политические и уголовные преступники, французы, голландцы и еще не знамо кто. Бараки, бывшие полевые конюшни вермахта, перестроенные архитекторами СС, черные, провонявшие, набивали до отказа.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 оснащенный пятью муфельными печами производства кори, специализированной берлинской фирмы. Они борются за рынок с эрфуртской топ унд объяснил он. В Аушвице сотрудничают с ТОП, но для нас условия кори более приемлемы. Любопытно, что в газовых камерах лагеря использовали не окись углерода,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 Откуда вещество? Это, собственно, промышленное дезинфицирующее средство для окуривания помещений против вшей и прочих паразитов. По-моему, именно ваушвийце догадались попробовать ее для особого отношения. Опыт оправдал себя. Я проинспектировал кухню и продовольственные склады.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 отстроенный экс-хилио, из ничего, в конце шестнадцатого века польским канцлером, видимо, страдавшим манией величия. Город процветал благодаря выгодному месторасположению на перекресте торговых путей между Люблином и Лембергом, Краковом и Киевом. Теперь он стал ядром, самого грандиозного проекта РКФ организации СС с 1939 года занимавшейся репатриацией фольксдойче из СССР и проводившей германизацию Востока по созданию защитной германской зоны на подступах к славянским регионам перед Восточной Галицией и Волынщиной.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 на немецкие заводы, других – в Аушвиц, а всех евреев – в Бельзек. РКФ хотела заменить их в однако, несмотря на заманчивые обещания и природное богатство региона, не сумела привлечь достаточное количество поселенцев. Когда я спросил, не удручают ли его наши неудачи на Востоке, наша беседа состоялась –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 чтобы держаться на плаву самостоятельно. После этой встречи Пьемтек повез меня на юг от Гиммлерштадта. Очень красивая область, с невысокими холмами, поросшими мягкой травой, заливными лугами, рощицами и фруктовыми садами, больше напоминала Галицию, чем Польшу. Из любопытства я проехал до Бельзека, одного из последних городов перед границей дистрикта,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 Закончил техническое училище, хотел стать фермером, но из-за кризиса пошел в полицейский. Дети есть просили. А полиция? Единственная возможность ставить им каждый день тарелку супа на стол. В конце 1939 года его распределили в Зоненштайн для акции «Эвтаназия». Почему выбор пал именно на него?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 Я пытался показать, что весь Люблин погряз во лжи, коррупции и бесчинствах. Операция Рейнхард, да и колонизации и освоение изолированного региона многих лишили разума. Давно, еще после замечаний моего друга Фосса, я задумался над разницей между немецким колониализмом, насаждавшимся в те годы на Востоке,